Свидетельствую, вид индейцев таков: пернат, смешон и низдешон. Они приезжают из первых веков сквозь лязг Пенсильвания Стейшн. Им Куриджи пару пальцев суют, снимают их голливудцы. На крыше ведут в ресторанный уют. Под ними гульбу, разгудевши свою, Нью-Йоркские улицы льются. Кто их радует? Чем их взгляд? О чем их дума? Куда их взгляд? Индейцы думают, иш капитал, ну и дома застроил. Все отберем, не запятак, при социалистическом строе. Сначала будут бои клокотать, А там ни вражды, ни начальства. Тишь догладь, гладь, да Божья благодать, Сплошное луначарство. Иными рейсами вспенятся воды, Пойдут пароходы зажаривать, Сюда из Москвы возить переводы Произведений Жарова. И радио только мгла легла, Правду матку вызвенит, Придет и расскажет на весь вам, В чем красота жизни. И к правде пойдет индейская рать, Вздымаясь знаменную уй мою. Впрочем, зачем про индейцев врать? Индейцы про это не думают. Индейц думает там, где черно в воде, У моста в скале Плескался недавно Юркий челнок Деда-искателя скальпов. А там, где взвид Этажей коробок И жгут миллион киловатт, Стоял индейский военный бог Брюхат и головат. И все, что теперь Вокруг течет, Все, что отсюда видимо, Все это... Вытворил белый черт, заморская белая ведьма, И их всех бы в лес прогнать в один, И мы чтоб с копьем гонялись. Поди, под такую мысль подведи, Классовый анализ. Мысль человечья много сложней, Чем знают у нас о ней. Тряхнув оперенье нарядную рядь, Над пастью облошаделой Сошли и пока пошли вымирать. А что им больше делать? Подумай о новом огид-винте, Винти, чтоб задор не гас его. Ждут, переводи Каминтерн Расовый гнев на классовый. 1926 год.